«Рукосуев», — мешался Цыпф, — «вы должны меня помнить. Вашего атага перед походом в Эдем у меня припасы и экипировку получала. Сарчев тогда куда-то отлучался, и вы за него расписывались. Я вам еще комплект нижнего белья заменил. Пятьдесят второй размер на пятьдесят четвертый». А -а -а. безумный взор Рукосуева переместился на Цыпфа. «Так это ты, Сморчок, нас рогатым сдал?» «Ну что вы в самом деле?» – обиделся Цыпф. «Подожди, приятель!» Зяблик в раздражении хлопнул себя по коленям. «Ерунда какая-то получается. Тебе вроде досталось от агелов. Так и нам они поперек горла давно стоят. Вот давай и объединимся против них». «Против агелов?» – подозрительно кротко переспросил Рукосуев. «Да, против агелов». «С ногами у тебя что, на сковородке прыгал?» «Принудили!» «Ну попрыгай еще, а когда надоест, приходи! Я тебе рога подровняю, если к тому времени отрастут!» Рукосуев вскочил, и прежде чем кто-нибудь успел удержать его, скрылся среди разноцветных лент, полотнищ и перьев дивного леса. «Кажется, он нас с кем-то путает!» Помолчав, сказал Смыков. Да у него просто крыша поехала, сплюнул Зяблик. Помешался от страха, а может, от одиночества. Видно, агилы их тут крепко в обороты взяли. Кого побили, а кого на свою сторону перевербовали. Помните ту котельную в Талашевске, где Лёва в боевое крещение принимал? Одного покойника он тогда познал, тоже из ватаги Сарчева. Я Лёва прав? Как всегда. Хотя полной уверенности у меня до сих пор нет. Но очень был похож, очень. Я одного понять не могу. Верка почему-то переглянулась с Лиличкой. У этого Рукасуева действительно память совсем дырявая? Или он только прикидывается? Дядя Тёма, это к вам вопрос. Лилечка сразу сообразила, что от неё хочет подруга. Вы же у нас вроде как знаток человеческой натуры. А почему, Вера Ивановна, сама не спросит? Стесняюсь. Потупилась Верка и незаметно ущипнула Лилечку за бок. Это я только среди своих такая смелая. Возможно, это побочное действие все того же бадалаха. Каждый человек подсознательно желает избавиться от горьких и постыдных воспоминаний если таковых чересчур много, в памяти остаются зияющие пробелы. — Значит так, — заявил зяблик Веско, — с бдалахом завязываем. Тут Смыков прав, иногда с ним бывает, но если только еще по щепотке для окончательного выздоровления, а все остальное что добудем в неприкосновенный запас. Согласны? — Мы-то, может, и согласны вздохнула Верка. «А как же ты, зайчик, без него обойдёшься? Ты ведь форменный алкаш. Тебя всё время какой-нибудь дури тянет. То вином травишься, то махоркой, А тут их нет. Не выдержишь. Сначала одну щепотку примешь, потом другую. А после без штанов будешь ходить, как Рукосуев. Или, как Колька, мутные глаза, умом тронешься». «Предлагаю прекратить бессмысленные дебаты», – перебил Смыков. «Цели мы своей достигли, да и демо дошли. И даже без потерь, если не считать имущество и аккордеона. Сейчас запасемся бдалахом, продуктами на обратную дорогу и кратчайшим путем возвращаемся в отчину». Смертельно оскорбленный зяблик наконец обрел дар речи. Метнув вверху испепеляющий взгляд, он процедил сквозь зубы. Ты клизма дырявый не каркой, Умно и очень. На себя посмотри, какая от курева стала. И ты, Смыков, тоже хорош. Порешь горячку в натуре. И даем тебе не Акбешер какой-нибудь занюханный. И даже не Баламутье. Нам про него, считай, почти ничего не известно. А место козырное, хоть и засоренное всякими зловредными элементами. От него, бляха-муха, возможно, спасение человеческое зависит. Уж если мы сюда раком по буеракам добрались, то надо все толком разузнать. Что разузнать? Смыков сделал страдальческое лицо. Как что? Если тут сейчас агелы. Если есть, то сколько? Где их базы? Кто тут еще сшивается? Союзники они нам в перспективе или враги? Какой дорожкой сюда первые агилы притопали? Ведь никакого бдалаха у них в то время, надо думать, не было. Да и Сарычев свою ватагу в Эдем благополучно довёл. Значит, есть какой-то безопасный путь в обход нейтральной зоны. «Любопытно бы также узнать, какие страны простираются за Эдемом дальше», – добавил Ципв. «План на пятилетку», – подвела итог Верка. А ты, Тогай, почему всё время молчишь? А тыл жию. Ума набираюсь. Не мне тут спорить. Тогда голосуем, зайчики. Есть два предложения: побыстрее уйти или чуток подзадержаться. Мне позвольте не участвовать, попросил Артём. Как никак я вроде бы здесь посторонний. Перебеждать его не стали. И так было понятно, что в этой компании он экземпляр случайный, совсем как кречет затесавшийся в воробьиную стаю. И пусть нынче им выпало лететь одним путем, кречет рано или поздно взмоет под облака, а воробьи приземлятся у ближайшей свалки. Предложение зяблика неожиданно поддержали все, даже после недолгого колебания смыков.